Вся святые поминувшие, паки-паки, миром Господу помолимся. Господи помилуй. О принесенных и о священных честных дарях, Господу помолимся. Господи помилуй. Когда человека любит, Бог наш прием я, его святый пренебесные мысли, свой жертвенник. Ваню благоухание духовного вознес нам божественную благодать и дар святаго духа, помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь о нам От всяких скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа проси. О, дай Ангела мирного, верно, наставник хранителя души телес наших. У Господа проси, Водай. Гос... Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси. дай Господи. Добрых и полезных душам нашим и миром и, мир, и у Господа проси. дай Гос... время живота нашего в мире, пока я не скончати, у Господа проси. Будь Христианские кончины живота нашего и постыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове проси. Будь В соединении веры и причастия Святого Духа и спросивший сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предади Тебе Босподи, Исподоби насладыком. С одерзновением неосужденно сметь и призывать и тебе небесного Бога Отца и глагола